Holland force The Psychology of Psychological Disorders – Скизофрэнія, Депрэшн, Анзайти и Субстанс абьюз – Нью-Йорк Пленум Прэс. ДПТ основана на биосоциальной теории поведения и поведенческих расстройств, поэтому очень важно понимать, как взаимодействует биология, среда и опыт, воздействуя на функционирование индивида Системная модель функционирования, представленная ласцем, Холландсворсом, совместима с биосоциальным диалектическим подходом. Книга будет хорошим введением в поведенческую, генетику и исследовательскую литературу по роли физических, биохимических и психологических факторов в развитии шизофрении, депрессии, тревоги, алкоголизма и наркомании. Каба Дин. Full Catastrophe Living. Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. Нью-Йорк Дел. В этой книге описывается программа снижения стресса, разработанная в медицинском центре Массачусетского университета. Хотя она была разработана в контексте поведенческой медицины, но включает полную практику психической вовлеченности. Как пишет автор, это интенсивная, саморегулирующаяся тренинговая программа, позволяющая освоить искусство сознательного бытия. Бесценный источник материалов для терапевтов, желающих обогатить тренинг психической вовлеченности».